Глава 15 «Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького! Вжик-вжик-вжик, кто на новенького?» Юрий Сергеевич Энтин Шон Сейлор, управляющий поместьем древнего английского аристократического рода Стентонов, вложил исписанный мелким убористым почерком лист бумаги в конверт, запечатал его, наклеил двухпенсовую марку. Твердым почерком уверенного в себе человека написал на нем адрес посольства Российской империи в Лондоне. Он не забыл рядом с Маркой поставить условный знак «НБ» — «Нота Бене» — в круге, без которого его письмо может запросто затеряться среди множества других подобных посланий. Накинув на плечи легкий плащ, он вышел из дома и поспешил не к главному входу, а к задней калитке в окружавшей усадьбу кованой ограде. Густой утренний туман стемзы заставил пожилого мужчину поежиться и сильнее закутаться в плащ. Впрочем, бледный солнечный диск уже поднялся над горизонтом. В скором времени туман рассеется, и летняя жара вступит в свои права. По пути к калитке две огромные собаки попытались подластиться к человеку. Однако тот рыкнул на них так, что псины испуганно поджали хвосты и ретировались прочь от невысокого, и с виду совершенно невзрачного старика. Почтовый ящик располагался в 10 шагах от калитки рядом с проезжей частью. Отправив письмо в пасть, окрашенного в зеленый цвет ящика, с надписью «Post Office Letterbox No. 9», Шон облегченно вздохнул. Все, на этом его миссия выполнена. Он вернул долг своему русскому другу. Почтовая служба в Англии, на зависть всем прочим странам, работает как хорошо отлаженный механизм швейцарских часов. В 9.30 плюс-минус 5 минут письма из этого ящика будут изъяты, а еще через пару-тройку часов его послание ляжет на стол адресата. Управляющий поместьем еще немного постоял, вдыхая речную свежесть и любуясь восходящим солнечным ликом, который из-за тумана вообще не слепил глаза. Через пару минут неторопливой походкой направился обратно в поместье. Вернувшись в свою комнату, он вытащил из шкафа небольшой деревянный сундук, в каких солдаты армии его величества хранят и перевозят свои немудреные пожитки, а также захваченные в бою трофеи. По негласным армейским правилам в этот ящик не имеет права сунуть нос никто, кроме его владельца, лишь в том случае, если его хозяин был уличен в воровстве или каком ином подлежащем военно-полевому суду проступке, личный сундучок скрывался в присутствии выборной комиссии из числа наиболее уважаемых бойцов взвода. Впрочем, старинашон не держал в нем ни ценных трофеев, ни нажитых за долгие годы безупречной службы семейству Стентонов денег. Все заработанные средства он хранил на счете в одном надежном лондонском банке, который ему порекомендовал Чарльз Стентон. Открыв небольшим ключиком встроенный замок, мужчина откинул крышку. В сундуке обнаружилась какая-то одежда, а на самом верху лежала слегка пожелтевшая от времени фотография, на которой молодой лейтенант Стентон гордо держит на вытянутой руке за волосы отрубленную голову пожилого мужчины. Шон бережно взял в руки листок картона и какое-то время внимательно вглядывался в мертвое лицо своего отца. Мутные старческие слезы, Ручейками покатились по изборожденной морщинами щеке. Это продолжалось недолго. Старый солдат положил фотокарточку на стол, извлеченным из кармана платком смахнул слезы с лица. После этого занялся содержимым сундука. Вскоре на его узкой и жесткой постели были аккуратно разложены тартановый килт, гетро до колен, длинная куртка и рубаха, широкий кожаный ремень с украшенной рунами бронзовой бляхой и, наконец, объемный суконный берет. Все черного цвета, лишь на килте и гольфах присутствует красно-желто-зеленая клетчатая строчка, официальные цвета клана Маград. На ноги надел кожаные на низкой подошве черные туфли со шнуровкой. Переодеться много времени не заняло. Завершающим этапом данной трансформации стали извлеченные со дна сундучка револьвер в кобуре и длинный армейский тесак в кожаных ножнах. Их Шон сноровисто прикрепил к поясу, положил фотографию в карман куртки и внимательно оглядел себя в ростовое зеркало, встроенное в дверцу шкафа. Удостоверившись в том, что одежда сидит на нем безупречно, четким армейским шагом покинул комнату, протопал по длинному коридору, стены которого были украшены богато расшитыми гобеленами и портретами многочисленных предков владельца поместья. Поднявшись на второй этаж по широкой мраморной лестнице, он также четко прошествовал к двери хозяйского кабинета и без стука ее отворил. Ему было доподлинно известно, что перед завтраком Чарльз Стэнтон час-полтора проведет в своем кабинете, работая со срочной корреспонденцией, доставленной в поместье рано утром фельдъегерской службой. Позавтракав, отправится на Даунинг-стрит, а потом, скорее всего, неделю или две – вовсе не появится в родовом поместье. Откладывать задуманное на столь долгий срок ирландец не планировал. «Шон, что это за маскарад?» Оторвав взгляд от какой-то бумаги, сэр Чарльз в изумлении уставился на управляющего поместьем. «Не маскарад, сэр!» Чеканя шаг, Шон торжественно подошел к столу, извлек из кармана фотографическую карточку и положил на стол перед недоумевающим Стентоном. «Разрешите представиться, господин генерал! Шон Маград! Последний из клана Маград!» Сэр Чарльз взял в руки кусок картона. Мимолетного взгляда ему вполне хватило, чтобы понять, с какой целью его управляющий, точнее, теперь уже бывший управляющий, нанес ему визит в столь неурочный час. Прошедший огонь и воду, а также медные трубы, старый британский вояка не был трусом. Он мгновенно посчитал собственные шансы на спасение и пришел к выводу, что они мизерные. И все-таки старый лис, выкручивавшийся из множества опасных для жизни передряг, решил попробовать провернуть это еще раз. «Но, Шон, я тогда был молод, горяч, передо мной был враг». При этом его рука незаметно направилась к лежащему на полке под столешницей револьверу. Оружие заряжено. Спусковой механизм взведен. Остается лишь взять в руку, навести на цель и нажать на спусковой крючок. Трюк вполне мог быть успешно реализован, если бы Шон не знал о существовании всегда готового к использованию оружия. Пальцы хозяина не успели коснуться искусно инкрустированной костью и серебром рукояти, как в тренированной руке старого солдата, как бы из ниоткуда возник армейский тесак. В следующий момент длинное отливающее синюю стальное лезвие вошло в глаз родовитого дворянина, с хрустом проломило тонкую кость глазницы и проникло в мозг. Мгновенная смерть. Крови вытекло совсем немного. Окровавленное лезвие ирландец тщательно вытер обогато расшитый, вывезенный из далекой Персии в качестве трофея, халат, в который был облачен сэр Чарльз и вернул оружие обратно в ножны на поясе удовлетворенно осмотрел откинувшееся на спинку кресла мертвое тело. Голова покоится на груди. Если не присматриваться, может показаться, что человек ненаруком уснул на своем рабочем месте. Шуну было известно, что потревожить покой хозяина кабинета дозволительно только ему, как человеку наиболее приближенному. Однако всяко бывает, мало ли кто из немногочисленных слуг может набраться наглости и заглянуть в хозяйский кабинет поэтому перед тем, как удалиться, он взял лежавший на столе ключ от кабинета и запер дверь с обратной стороны. Совершив акт возмездия, ирландец вернулся в свою комнату, где переоделся в традиционное английское платье. В кожаный саквояж он положил револьвер, армейский нож, около двух тысяч фунтов в банкнотах и пару сотен серебряными и золотыми монетами. Немного меди высыпал в карман сюртука. Затем уселся на место кучера в подогнанную конюхом к подъезду пролетку и покинул место, которое за много лет службы стало для него почти родным домом, а семейство Стентон практически его собственной семьей. Но, как известно, почти и практически, суть состояния довольно шаткие. Тут, как от любви до ненависти, один шаг. Если бы последний из магратов сразу узнал о роли своего бывшего командира в уничтожении его клана, он сделал бы все, чтобы тот своевременно отправился на свидание с дьяволом. В этом случае англичанин не женился бы, не родились его сын и дочь, а сам он не стал генералом, уважаемым членом палаты лордов. Теперь эту ошибку судьбы предстояло исправить последнему представителю некогда многочисленного и влиятельного в Ирландии клана Маград. С Робертом Стентоном, сыном теперь уже покойного Чарльза, он столкнулся практически в дверях его квартиры на итон сквер Молодой мужчина, не успевший обзавестись женой и детьми, вот уже несколько лет жил на съемной квартире, обособленной от родителей. В данный момент он собирался к месту службы в Foreign офис где занимал место советника при министре иностранных дел Великобритании и со временем метил на пост своего нынешнего патрона. Впрочем, при появлении управляющего поместьем с какой-то очень важной информацией, он решил уделить ему минутку-другую своего драгоценного времени. Пройдя в кабинет вслед за хозяином, Шон не стал объяснять Роберту, по какой причине он объявил войну семейству Стентонов. Отработанным до автоматизма ударом, старый солдат загнал нож под лопатку точно в сердце Роберта. Убедившись в том, что сын кровного врага мертв, он оставил тело лежащим на полу и покинул квартиру. «Пока все». Других близких родственников у покойного лорда Стентона в Туманном Альбионе нет. Жена Вероника, вместе с рано овдовевшей дочерью Луизой и ее малолетним сыном Грегором и дочерью Викторией, предпочитают жить на континенте подальше от неуютного дождливого острова. В блистательной столице Франции и климат для здоровья больше подходит, и жизнь значительно веселее. Но самое главное... Шанс для юной красивой вдовы, потерявшей год назад в далекой Индии мужа офицера, подыскать приличного спутника жизни из какого-нибудь старинного европейского дворянского рода, значительно выше, нежели в чопорной Англии с ее дикими условностями и предрассудками. Взойдя вечером на борт пассажирского парохода Уин изабелла наш Мститель уже к обеду следующего дня сошел на сушу во французском коле. Наклеенные бородка и усы... А к ним несуразный парик оказались совершенно ненужными атрибутами. На пункте пограничного контроля никто не обратил внимания на человека, представившегося как Патрик О'Нил. Соответствующий паспорт, изготовленный в российском посольстве по его просьбе, не вызвал ни малейшего подозрения у пограничников. Также никто не искал коварного злодея и хладнокровного убийцу Шона Сейлора, ну или Шона Макграта если полиция смогла докопаться до его истинной сущности. Тишь да гладь, да полная благодать, повышенных мер безопасности не наблюдается. Выходит, никому он не нужен, и ему нечего опасаться. Не теряя времени, ирландец направился на станцию дилижансов, и спустя трое суток он стоял неподалеку от небольшого двухэтажного особняка на Елисейских полях, утопающего в тени развесистых каштанов и огороженного кованой трехметровой оградой. Парижская резиденция семейства Стентонов напомнила старому ирландцу уютное поместье на берегу Темзы. Старческая слеза невольно навернулась на глаза. Протерев лицо платком, он подошел к чугунной ограде и, о чудо, увидел тех, кому так упорно стремился всей своей требующей отмщения метущейся душой. Вот они, жена главного врага, его дочь, малолетние внуки лорда Стентона. Рядом еще какие-то люди. Похоже, куда-то собираются. Все – в строгих одеждах с пришитыми на рукава черными траурными лентами. Детишки резвятся на аккуратно подстриженном газоне. Взрослые, глядя на них, сдержанно улыбаются. Извлечь пистолет из саквояжа много времени не займет. Верная рука не подведет. В барабане семь патронов. Промазать с десяти метров может позволить себе либо слепой, либо полный неумеха. Шон, несмотря на преклонный возраст, недостатком зрения не страдал и неумехой себя не считал. Мгновение и отточенными движениями револьвер оказался в его руке. Легкий щелчок возвестил о том, что оружие готово к применению и пора его пустить в дело. Старик выпрямил руку, наводя ствол на юного наследника древнего английского рода. Уничтожен всех присутствующих Стентонов, и эта фамилия навсегда исчезнет из аналов Британской империи, как когда-то исчез клан Маград из длинного списка благородных ирландских родов. Справедливость восторжествует, стоит всего лишь нажать на спуск и повторить еще три раза. Но что это? Ему совершенно не хочется убивать чудесного мальчугана, златокудрую девочку с огромными синими глазами. Ни раз и ни два эти непоседы Взбирались на плечи старого дворецкого и катались на нем, как на лошадке. А Вероника? Что она такого плохого ему сделала? Добрейшей души женщина. Голоса на старика ни разу не повысила. А Луиза? Она ж ему как дочь. Вольно или невольно, его рука с оружием опустилась. Старый солдат понял, что как бы ни звал его долг к отмщению, он не сможет выстрелить в детей и женщин. Да, его враг смог. Но он-то не Стентон, у него нет и никогда не было тяги убивать слабого и беззащитного. В бою, когда ты с оружием, и враг в тебя целится из винтовки или норовит отрубить голову саблей, он был в своем праве убивать. Также он был в своем праве, когда убивал мужчин ненавистного рода. Сейчас на него никто не наводит огнестрельное оружие и не угрожает хладной сталью, а все взрослые враги очень быстро закончились так к чему же уподобляться в жестокости своему кровнику? «Нет!» – громко закричал старик и, отбросив прочь проклятый револьвер вместе с аквояжем, кинулся бежать, сам не понимая куда. Редкие в это утреннее время прохожие могли наблюдать, как прилично одетый пожилой мужчина ни с того ни с сего, громко выкрикивая что-то непонятное, выскочил на проезжую часть улицы, где тут же угодил под удар проезжавшего мимо экипажа. Случилось это настолько быстро, что управлявший фиакром кучер не успел отреагировать. Сначала лошадь на полном скаку врезалась в несчастного, отброшенное страшным ударом чедушное тело отлетело на десяток футов по ходу движения транспортного средства и распласталось по гранитной брусчатке. Лошадке каким-то чудом удалось не наступить на человека, а вот колесо прокатилось аккурат по хлипкой старческой шее. Оно хоть и было окантовано мягкой резиной, но это обстоятельство никоим образом не помогло несчастному. Едва различимый ухом средь уличного шума хруст раздробленных позвонков, после чего наступила мгновенная смерть последнего представителя клана – Магратов. Дмитрий Аркадьевич Пафнутов прихлебывал черный густой кофе, приготовленный умелыми руками верного Мустафы. Между небольшими и нечастыми глотками – он листал практически свежий выпуск «Парижской Нувель, полученный полчаса назад по каналам новомодной электрической связи. Светская жизнь столицы одной из крупнейших стран мира мало интересовала сотрудника российского посольства в Лондоне. Всю поступающую корреспонденцию он просматривал по роду службы, поскольку формально числился третьим секретарем посла. На самом деле этот человек обладал весьма и весьма широкими полномочиями выходящими далеко за рамки официальной дипломатической деятельности. Это именно благодаря Дмитрию удалось выйти на человека из ближайшего окружения руководителя шестого отдела Military Intelligence генерала Чарльза Стентона. Это именно он, покопавшись в открытых архивах Центральной лондонской библиотеки, установил подлинную личность управляющего поместьем одного древнего английского рода и, более того, нашел подходящие рычаги воздействия на этого сурового, битого жизнью человека. Жаль, что Шона Маграта так и не удалось сделать полноценным разведчиком. Но присланное им неделю назад в посольство письмо вполне компенсирует затраченные на вербовку средства и время. В настоящий момент это запечатанное особым образом послание везет во Владимир специальный дипломатический курьер, где оно будет передано лично в руки государю-императору. Суд содержимого письма Дмитрий Аркадьевич не раскрыл даже послу, сославшись на высшую степень секретности. Еще более жаль, что, слетев с катушек, его протеже занялся банальной кровной местью, лишив возможности представителя российской разведки продолжить начатое сотрудничество. Интересно, куда это Маград запропастился после ликвидации Чарльза и его сына Роберта? Английская полиция изрядно возбудилась, но, судя по отсутствию победных реляций в газетах, убийцу до сих пор безуспешно ищут. Пафнутов не без основания предполагал, что, исходя из закона в кровной мести «глаз за глаз, зуб за зуб», ирландец должен немедленно отправиться во Францию, чтобы уничтожить последних представителей рода Стентонов. Интересно полиции известны его мотивы или все списали на внезапное помешательство неоднократно контуженного солдата. Если в Скотланд-Ярде не рассматривают других версий, жене, дочери и двум внукам генерала, не позавидуешь, неожиданно. Цепкий взгляд профессионального разведчика наткнулся на небольшую заметку в разделе «Несчастные случаи». Вчера, примерно в два часа пополудни, на Елисейских полях, неподалеку от дома номер 19, Произошел несчастный случай. Пожилой мужчина, являющийся Патриком О'Нилом, предположительно шотландец, попал под лошадь, что закончилось для него весьма трагически. Из опроса очевидцев следует то, что этот человек сначала спокойно прогуливался по тротуару, затем на него нашло необъяснимое помутнение рассудка, и он, без какого-либо стороннего принуждения, бросился под проезжающий мимо экипаж, и в результате столкновения погиб на месте. Налицо определенно факт суицида. Однако кучер злосчастного фиакра был доставлен для допроса в ближайший полицейский участок, через три часа благополучно отпущен. По данным, полученным анонимно, от одного из жандармских чинов перед тем, как броситься под лошадь, у мужчины в руках были армейский револьвер и небольшой саквояж. Этот факт, позволяет предположить то, что означенный «Онил» поначалу собирался застрелиться, однако по какой-то ведомой одному ему причине решил свести счеты жизнью более изощренным способом. По словам все того же источника, не пожелавшего озвучить свое имя нашему корреспонденту, в сумке покойного была найдена крупная денежная сумма, преимущественно в английской валюте. Дочитав до конца текст заметки, Дмитрий печально вздохнул и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза. Да, он оказался прав. Маграт действительно отправился во Францию. Несомненно, хотел довести начатое дело до логичного завершения. Вопрос, почему не довел? Посидев немного в состоянии расслабления, дипломат допил успевший остыть напиток. Затем поднялся из-за стола и, подойдя к одному из шкафов, извлек сложенный в несколько раз большой лист плотной бумаги, проклеенный на сгибах с обратной стороны тонкой материи, развернул и разложил на столе. Надпись на французском сверху гласила «Plan де la ville de Paris», что по-русски означает «карта Парижа». Дмитрий быстро сориентировался в сложном переплетении парижских проспектов, улиц и улочек. Через пару минут он обнаружил дом за номером 19 на авеню де шан Поясняющая надпись на полях карты, сделанная кем-то из предыдущих сотрудников посольства, уведомляла по-русски. Особняк находится во владении семейства Стентонов. «Ага, все сошлось!» – громко выкрикнул третий секретарь посольства. Вернув на место карту города, Дмитрий вновь занял свое рабочее кресло. Затем звонком вызвал своего верного Мустафу Исламова. «Чего звал начальник?» Спасенный лет десять назад Дмитрием от верной смерти горец, вид имел весьма устрашающий. Бритый до зеркального блеска череп, густые борода и усы из сине-черного цвета, обжигающий орлиный взгляд глубоко посаженных темных глаз из-под вечно насупленных густых бровей, впечатляющих размеров орлиный нос, могучая шея. Ростом горец был метра под два, плечи имел широченные, руки длинные. При столь впечатляющих габаритах, Он был ловок, как леопард, и очень подвижен. Владению холодным оружием обучен профессионально с самого раннего детства. Несколько раз казаки из охраны посольства пытались в учебном бою взять в ножи лихого чеченца, но, несмотря на отличную пластунскую подготовку, победить им ни разу не удалось. «Кофейку сделай, пожалуйста». «Зачем, пожалуйста? Ты старший, так скажи, Мустафа, подай кофею». Без этих ваших пожалуйста пожалуйста! и Мустафа все сделает?» «Ладно, не придуривайся», — усмехнулся Дмитрий. «И кончай изображать из себя дикого сына гор, хотя бы наедине со мной». «Хорошо, Дмитрий, через 10 минут будет тебе кофе». Горец перешел на правильную русскую речь абсолютно без акцента. «Как насчет вечером партийку в шахматы?» «Посмотрим, Мустафа, ничего определенного сказать не могу». Тут свести нехорошие появились об одном нашем общем знакомом из местных. Помнишь, я тебя отправлял проследить за мажордомом одного поместья? Ну да, помню. Что с ним? На, вот, посмотри. Секретарь протянул чеченцу газету на французском языке. Мустафа ничуть не смутился, быстро пробежал глазами текст отмеченный красным карандашом статьи, что для выпускника престижной Сорбонны было делом элементарным и, почесав бритый затылок, сказал «Жалко его, хоть и старый, но было в нем что-то такое». Он покрутил неопределенно пальцами в воздухе, но мысль до конца не озвучил, мол, и так все понятно. Помянуть бы надо, Дмитрий Аркадьевич. А как же Аллах? Он вроде как запрещает правоверным употреблять спиртные напитки. Так в Коране про виноградное вино сказано. Насчет водки? «Там ни слова, ни полслова!» Широко оскалился белозубый улыбкой горец. Эй, кей ты у нас козуид, батенька!» Дмитрий нарочито укоризненно покачал головой, но тут же не удержался и громко заразительно рассмеялся. Мустафа с удовольствием поддержал своего покровителя и друга. Встреча этих двух абсолютно разных на первый взгляд людей произошла около десяти лет назад на одном из горных перевалов Большого Кавказа. Передовой дозор военного отряда, которым командовал тогда еще капитан Пафнутов, обнаружил обмороженного, смертельно раненного мужчину лет 25. Являясь одаренным целителем, капитан приложил массу сил, чтобы вернуть человека к полноценной жизни. А когда тот очнулся, поведал, в общем-то, вполне обычную для горских народов историю. Мустафа Исламов, старший сын и официальный наследник главы Тейпа. В 17 лет, Отец, разделявший передовые научные взгляды, отправил сына во Францию обучаться экономике и юриспруденции. Семь лет Мустафа в стенах Сорбонны усердно грыз гранит науки, а по окончании учебного заведения двинул домой обратно в свой юрт. На его беду отец к тому времени погиб во время охоты. По причине отсутствия законного наследника власть досталась среднему брату. Разумеется, тот не собирался, ею ни с кем делиться. Тем более, уступать. Узнав, что брат возвращается, он приказал своим нукерам встретить родного человека, как полагается, то есть, чтобы ни слуху, ни духу от него не осталось. В недолгой, но кровавой стычке Мустафе удалось уничтожить группу убийц. Одного даже допросить удалось с применением методик экстренного полевого допроса. Именно тогда он и узнал о предательстве младшего брата. Однако одному из раненых бандитов удалось спрятаться в густом кустарнике. Дождавшись удобного момента, он выстрелил из винтовки и буквально разворотил парню грудь. Если бы отряд российских пограничников вовремя не обнаружил смертельно раненого мужчину, а Дмитрий не обладал необходимыми медицинскими знаниями и навыками, Мустафа в самом скором времени отправился бы в свой мусульманский рай к толпам гурий и рекам вина. Однако он выжил, и по велению сердца, стал верным нукером русского офицера. Для всех окружающих он был диким горцем. На самом деле, под бритым наголо черепом скрывался изощренный ум, подкрепленный мощной базой знаний, полученных за годы обучения в одном из самых престижных европейских университетов. Вопреки горским традициям, мстить своему брату, а также претендовать на лидерство в Тейпе, он не стал. Да и не нужно ему это лидерство в забытом Аллахом горном селении, после того, как он с головой погрузился в мутный, но такой увлекательный умот политических интриг и шпионских игрищ, судьбоносных для целых народов. Что касаемо коллежского советника Пафнутова, то он нашел в лице неудавшегося горского князька, верного друга и надежного помощника во всех своих авантюрных начинаниях. «Хорошо, друг мой, вечерком сядем и помянем Маграта в узком кругу. Я распоряжусь». После этих слов... Дмитрий Аркадьевич скорчил свирепую рожу, но чисто держиморда морда полицмейстер из репертуара какого-нибудь провинциального театра и грозно рявкнул. «А теперь кофе делай бегом!»